Глава 17. Вопросы доктора Фэлла. Убийство! Благодушно начал доктор Фэлл. Погодите! Прервал Хэдли, оставляя свою кружку и бросая на доктора подозрительный взгляд. Что-то в вашем выражении лица на самом деле нескрываемое злодейское удовольствие. Подсказывает мне, вы готовы разразиться лекцией? Нет. В данный момент мы не хотим выслушивать лекции. Нам предстоит слишком много работы. Кроме того, когда сюда придет гей...» Доктор Фил принял страдальческий вид. «Приношу свои извинения», — пророкотал он с достоинством. «Вместо того, чтобы опускаться до чтения вам лекций...» Я был уже готов добровольно стерпеть нестерпимое и выслушать лекцию от вас. Я делаю вывод, что впервые в жизни вы склонны частично согласиться со мной по поводу дела. По меньшей мере вы готовы рискнуть и поверить. Прекрасно. У меня к вам несколько вопросов. Каких вопросов? Было почти десять часов и в дверь бара ломились последние припозднившиеся посетители. Доктор Фелл, Хедли и Кент сидели в оленей перчатке своей компанией в уютном отдельном зале с балками под потолком. В трактире оказалось полным-полно свободных номеров, и они сняли себе комнаты на ночь. Это Кент знал, но больше он не знал ничего. Целый день прошел в спорах и таинственных совещаниях, о важности которых ему никто не докладывал а сам он и не спрашивал. После обеда доктор Фелл надолго куда-то исчез. Когда вернулся доктор, исчез Хедли. Потом они еще совещались с угрюмым и замкнутым инспектором Таннером. Что пришлось предпринять по отношению к сэру Гайлсу Гэю и было ли что-то предпринято, об этом Кент не слышал. И не видел сэра Гайлса с того момента, как они все подслушивали под дверью. Чтобы вырваться из гнетущей атмосферы четырех дверей, они с Франсином отправились на долгую прогулку по заснеженной сельской местности, однако напряжение никуда не делось, и зимний закат, отливавший серебром, показался им зловещим. Единственное воспоминание, которое осталось у Кента после той прогулки, Францин в шубке и каракулевой шапке в русском стиле сидит на перекладине перехода через живую изгородь на фоне невысоких сереющих холмов. И это же напряжение не отпускало даже в зале деревенского паба. Они ждали чего-то. Впрочем, доктор Фэлл почти не подавал виду, в отличие от Хедли. Вечер был морозный, зато безветренный. В камине отдельного зала развели большой огонь настолько большой, что его отцветы бешено метались по стенам, играя на лице доктора, который восседал на фоне окна со свинцовым переплетом с пивной кружкой в руке и лучился от удовольствия. Он сделал из кружки изрядный глоток, явно собираясь поспорить. «Убийство, — хотел я сказать, — гнул свое доктор Фелл. — Есть предмет... Мои взгляды, на которые истолковывают как-то неверно. В большой степени я это признаю, потому что я сам созапутал, рассуждая на эту тему или же увлеченно споря. Я ощущаю желание исправить сложившееся впечатление и по весьма веской причине. Я признавался в своей слабости ко всему вычерному и слегка фантастическому. Более того, я даже бравировал этим. И случай с полым человеком, убийство Дрискола в лондонском Тауре и та дикая история на борту королевы Виктории навсегда останутся моими любимыми. Однако же это не означает, что мне, да и любому мыслящему человеку, доставляет удовольствие жить в безумном мире. На самом деле совершенно наоборот. Я хотел сказать, это единственная причина, по которой я вообще затронул эту тему. Так вот, даже тишайшему человеку, сидящему в своем тишайшем доме, Иногда хочется поразмышлять об очевидном и невероятном. Человек задается вопросом. «А что, если из чайника польется мед или морская вода?» «Часы покажут. Все время сразу. Свеча начнет гореть зеленым или малиновым пламенем». За открытой дверью окажется озеро или картофельное поле вместо Лондонской улицы. Хм, <къем> ха! Чем дальше, тем больше. В качестве фантазии или сюжета для Пантомимы все это прекрасно. Однако стоит представить себе такую повседневную жизнь, и человека бросит в дрожь. Мне и без того довольно сложно отыскать свое пенсне, даже когда оно лежит на том же месте, где я его оставил. А если пенсне вдруг отправится путешествовать по каминной трубе, когда я потянусь за ним, мне будет трудно удержаться от соответствующих комментариев. Той книге, которую я ищу у себя на полке, не нужна магия, чтобы ускользнуть от меня. Злонамеренный дух уже и так поселился в моей шляпе. Когда кто-то движется от Чаринг-Роск-Бернард-Стрит на метро, он может посчитать себя счастливцем, если действительно доберется до Бернард-Стрит. Но если он предпримет подобное путешествие, скажем... Ради важной встречи у британского музея и, выходя на Бернард-Стрит, внезапно обнаружит себя не на Бернард-Стрит, а на Бродвее или Рю-де-Лапе, он вполне справедливо решит, что подобное мироустройство попросту невыносимо. Так вот, этот принцип вдвойне справедлив, когда дело касается криминальных случаев. В высшей степени глупо надеяться, что в безумном мире обитает спокойный, здравомыслящий преступник. Такой преступник будет совершенно неинтересен. Куда занимательнее тогда пойти и понаблюдать, как ближайший уличный фонарь танцует румбу. Внешние факторы не должны воздействовать на преступника. Это он должен воздействовать на них. Именно по этой причине непередаваемое удовольствие наблюдать за слегка неуравновешенным преступником, как правило, убийцей, в совершенно нормальном мире. Разумеется, это не означает, что все убийцы безумны. Однако их восприятие искажено, иначе они не стали бы убийцами. И они в самом деле вытворяют странные вещи. И этот тезис, как мне кажется, легко доказать. Всем нам известно, что в деле об убийстве необходимо задать вопросы. Кто, как и почему? Из этих трех самый знаменательный, но и обычно самый трудный ⁇ почему ⁇ Я имею в виду не просто насущный мотив для данного преступления. Я имею в виду, почему определенные поступки, Странности поведения сосредоточились вокруг совершенного преступления. Они мучат нас постоянно. Шляпа, надетая на статую, кочерга, унесенная с места преступления, когда по всем понятиям ее не следовало убирать. Чаще обычного эти «почему?» Терзают нас, даже когда мы знаем или думаем, что знаем правду. Почему миссис Томпсон написала те письма Байу Уотерсу? Почему миссис Мейбрик замочила липкую ленту для муха в миске с водой? Почему Томас Барлетт выпил хлороформ? Почему у Джулии Уоллес вообще были враги? Почему Герберт Беннетт решил изнасиловать собственную жену? Временами это совсем незначительные моменты. Три оставшихся кольца, разбитый медицинский пузырек, совершенно отсутствие следов крови на одежде. Но они же из ряда фантастических, таких же фантастических, как спятившие часы или реальные преступления Ландрю. Если бы мы получили ответы на эти вопросы, мы наверняка узнали бы правду. Что за вопросы? Уточнил Хэдли. Доктор Фэл заморгал. Ну как же? Вопросы, которые я только что обозначил, любые из них. Нет? возразил Хэдли. Я имею в виду вопросы, которые вы собирались задать мне. А. Я терпеливо ждал, пока услышу их. Вы сказали, что не собираетесь читать лекцию, сказали, что предоставляете эту честь мне и что у вас ко мне будет несколько вопросов. Очень хорошо. Давайте выслушаем их. Доктор Фелл откинулся на спинку кресла с подчеркнутым достоинством. «То, что я говорил», — резко произнес он было предисловием к документу, который собираюсь выложить перед вами. Вот тут я набросал на множество маленьких листочков ряд вопросов. В основном они «Почему?» и «Все что?» по сути своей тоже о причинах. На все эти вопросы необходимо ответить. И ответить подробно, прежде чем мы сможем заявить, что в полной мере раскрыли это дело. Слушайте. «А мы обратимся с этим к третейскому судье». Он развернулся к Кенту и продолжил в том же тоне. В промежуток времени со вчерашнего вечера и до сегодняшнего утра Хедли пришел к убеждению, что гей и есть тот, кого мы ищем. «Я не был настолько уверен. Я усомнился тогда, а теперь уверен в обратном». Однако же я был вынужден рассмотреть подобную возможность. Гею было предоставлено несколько часов отсрочки, чтобы ответить на определенные вопросы. И теперь он будет здесь с минуты на минуту. И вот тогда мы <coughs> попробуем проверить одну мою теорию, которую Хедли воспринимает хотя бы без предубеждения. Сейчас у нас 10 вечера. К полуночи мы, возможно, поймаем настоящего убийцу. Ну а теперь я спрошу вас обоих, как отвечать на следующие вопросы. Как они соотносятся с виной Гея или с виной кого-то еще? Это ваш последний шанс испытать свои силы, пока не прозвучал гонг. Он разложил вокруг свои многочисленные заметки. Почему в обоих случаях убийца был в форме гостиничного служащего? Старый вопрос, однако по-прежнему будоражущий ум. Что случилось с этим костюмом после? Почему в обоих случаях для удушения жертвы использовалось полотенце? Почему убийца счел необходимым прятать лицо от Джозефин Кент, но не от родни Кента? Почему Джозефин Кент впервые надела прелюбопытный браслет с квадратным черным камнем, на котором имеется гравировка на латыни, только за несколько часов до своей смерти? Почему она притворялась, будто никогда раньше не бывала в Англии? Как можно объяснить ее слова, сказанные мисс Форбс, в ответ на вопрос последний «Значит ли что-нибудь надпись на браслете?» Ее ответ, как вы помните, был следующим только если сумеешь прочесть, в этом весь секрет. Как убийца проник в запертую кладовку для постельного белья в отеле «Королевский багрянец»? Равным образом, как именно убийца, предположим, это не Гэй, кто-то еще, проник в запертый ящик бюро в кабинете в четырех дверях, ящик, ключ от которого имеется только у Гэя. Вы поймете, что убийца, судя по всему, способен без труда проникнуть куда угодно. Почему некоторое количество мелочи было похищено из сумочки миссис Кент, а также из ящика бюро в кабинете Гейя. Приходится принять как данность, что в случае с миссис Кент убийца выставил за дверь номера 707 непарные туфли, а также вывесил табличку «Не беспокоить». Если бы он хотел оградить себя от беспокойства, это было бы понятно. Однако же он написал на табличке «Покойница красными чернилами», словно желая привлечь к себе внимание, пока сам еще был внутри. Зачем? И, наверное, самое интригующее, почему во всем деле, мы считаем, как мне думается справедливо, что убийцу, облаченного в гостиничную униформу и со стопкой полотенец, впустила в номер сама миссис Кент. «Очень хорошо. В тот момент, насколько нам известно от других свидетелей, Рейберна, ключ миссис Кент от этого номера лежал у нее в сумочке. Однако на следующее утро этот же ключ Рейберн обнаружил в замке снаружи. Вы проследили за умопомрачительным двойным поворотом. Убийца входит, по каким-то причинам вытаскивает ключ из сумочки, на которую наткнулся, обыскивая номер». И вставляет в замочную скважину снаружи. Зачем? Доктор Феллз греб свои заметки в кучу и сделал над ними магнетический пас. Итак, произнес доктор. Который из вопросов показался вам самым интересным? Как третийский судья, отозвался Кент. Я бы сказал, что второй. Иными словами, Что случилось с тем проклятым костюмом? Его мог использовать любой, не только Гей. Однако же униформа, похоже, растаяла словно дым. Убийца не сумел бы избавиться от нее ни одним способом, который я в состоянии осмыслить. Он не мог выбросить ее из окна или сжечь, или спрятать. Насколько я понимаю, это вы установили. И, по-видимому, нам приходится довольствоваться логическим выводом, что она находится где-то в отеле и это превращает ее в настоящую униформу, которую некто позаимствовал или же украл. Вряд ли убийца бродил по отелю, полагаясь на случай, это больше похоже на сговор. И, следовательно, мы снова возвращаемся к отелю, как в случае с моим обвинением против управляющего». «А больше ничего из списка вас не прельщает?» спросил доктор Фелл, глядя на него с любопытством. Неужели никто из вашей компании не решился на предположение? «Ну уже, наверняка должна была у кого-то зародиться остроумная теория. Например, теория Рэберна. Нет, я с ним почти не виделся. И не было никаких предположений, за исключением, он умолк, поняв, что допустил оплошность. «За исключением чего?» — с интересом спросил доктор Фэлл «Да ничего, просто выкладывайте, если проговорились. Раз уж мы объединяем усилия, мне кажется, нам лучше услышать об этом». «Была некая притянутая за уши вероятность, что убийство совершила женщина. Полагаю, вы об этом не задумывались?» Доктор Фела Хедли переглянулись. Доктор хмыкнул Вы меня недооцениваете. С грубоватым благодушием отозвался он. Подобная догадка посетила меня одну из первых. Вы хотите сказать, что эта униформа непременно должна была натолкнуть нас на мысль о мужчине? Ну да. Но вы же понимаете, почему этого не может быть. Я имею в виду продолжал Кент. Те замшевые туфли. Прежде всего, едва ли женщина взяла бы разные туфли. Она подобрала бы пару. Второе и самое важное. Она ни за что не выставила бы за дверь замшевые туфли, которые нельзя чистить кремом. Это все указывает на мужчину. Я лично в состоянии осознать, что замшевые туфли не начищают. Но для этого надо задуматься. А если бы я был на месте убийцы и просто стремился выставить за дверь какую-нибудь обувь, Сомневаюсь, задумался бы я об этом в тот момент. Я схватил бы первые попавшиеся туфли, как, очевидно, и поступил убийца. «Если только...» — вставил доктор Фелл с удовольствием. «Это непродуманный двойной кульбит. Убийца — женщина. Она хочет, чтобы мы считали, что убийца — мужчина». В этом, надеюсь, вы понимаете, и кроется причина обмана. Она окончательно вводит нас в заблуждение, намеренно выбирая такие туфли, какие женщина никогда не выбрала бы. Кент угрюмо поглядел на свою кружку. «Понимаю», — признался он. «В художественной литературе это очень полезный прием, потому что с его помощью можно доказать почти все, что угодно» однако в глубине души я так до конца ему не проникся. Помните тот знаменитый отрывок, в котором Дюпен доказывает, как возможно предсказать ход мысли человека и в качестве примера приводит детскую игру в чёт-нечет. У вас есть мраморный шарик, зажатый либо в левой, либо в правой руке, и ваш приятель забирает шарик себе, если угадает руку. И так до тех пор, пока у вас остаются шарики». Оценив умственный уровень противника, вы мысленно ставите себя на его место, прикидывая, как он себя поведет, и выигрываете все шарики. Так вот, ничего не получается, я пробовал. Не работает, потому что даже если ваши умственные способности в точности на одном уровне, единственное, чем вы будете отличаться, выбором стратегии. Если вы попробуете поиграть в какую нибудь из подобных игр, когда ваш противник полагается исключительно на случай, вы выстроите такую замысловатую конструкцию, что забудете вообще, с чего начали. Вы же не думаете в самом деле, что большинство убийц всегда поступают шиворот на выворот. У них нет для этого времени, и я склоняюсь к мысли, что они очень не хотят, чтобы их поняли превратно. На другой стороне комнаты распахнулась дверь, ведущая к конюшням, и вошел сэр Гайлс Гей. Судя по выражению его лица, он явно успел услышать последние слова и сейчас прокручивал их в голове. Вместе с ним ворвался холодный воздух, от которого заплясал огонь в камине. Церковные часы звучно отбили десять ударов. Подчиняясь им, последние посетители выходили из паба. Было слышно, как хлопают двери и звучат пожелания доброй ночи. На Гэй была мягкая шляпа, сдвинутая на лоб, и тяжелое пальто в елочку. Подмышкой он нес трость. «Я немного опоздал, джентльмены», — произнес он официальным тоном. «Но вы должны меня извинить». «Выпьете чего-нибудь?» — спросил доктор Фэлл, потянувшись к колокольчику. — Мы, как вам известно, сняли здесь номера и имеем право заказывать после закрытия. — Да, знаю, — отозвался Гэй, стягивая перчатки. Затем внимательно поглядел на них. — Вы предпочли отправиться сюда, лишь бы не пользоваться моим гостеприимством. Означает ли это, что вы не в силах сидеть за одним столом с человеком, которого собираетесь арестовать? В любом случае, я не могу принять ваше предложение. Вопрос о вашем аресте не стоит, сэр Гейлс, резким тоном сообщил ему Хедли. «Вас попросили сообщить нам определенные сведения. По какой-то причине вам потребовалось несколько часов, чтобы все обдумать. По настоянию Фэлла мне пришлось согласиться. Теперь вам есть что сказать нам?» Гей положил на стол свою шляпу и трость, неопределенно улыбаясь шляпе. Выдвинув стул, он с некоторой опаской присел и, как показалось, прислушался к завываниям в каминной трубе под холодным небом. «Да, я готов рассказать вам всю правду». Он развернулся. «Предупреждаю, вас она разочарует. После того, как я закончу...» Вы, разумеется, вольны предпринимать любые шаги по вашему усмотрению. Все, чего я хотел, — времени на размышления. Мне нужно было вспомнить, действительно ли я когда-либо в жизни встречался с миссис Кент. Погодите!» Он вскинул руку. «Я понимаю, о чем говорят ваши улики, суперинтендант». Я понимаю, что, должно быть, встречался с ней, в том смысле, что где-то с ней пересекался. Сегодня днем вы не поверили мне, когда я объяснял вам, что, приехав в Англию, она могла просто сослаться на знакомство со мной, потому что так поступали многие. Однако за год через офис заместителя генерального секретаря проходит такое ошеломляющее количество народу что нужен не мозг, а целый каталог, чтобы упомнить хотя бы четверть из них. А голая правда по-прежнему такова. Я не помню этой женщины. Я с особым тчанием прокрутил в уме все воспоминания, связанные с тем самым годом. Я тогда жил в Норфолке. С помощью своего дневника я сумел восстановить почти целый год». Миссис Кент никоим образом не вписывается туда. Никогда не имел я с ней никаких дел в том смысле, какой вкладываете вы, и у меня не было с ней никаких общих секретов, вынудивших меня ее убить. Вот вам мое последнее слово. Повисло молчание. Хедли в нерешительности медленно барабанил пальцами по столу. Гей говорил настолько искренне, что это подействовало даже на Хэдли. «И это все, что вы можете сообщить?» «Нет ничего подобного». «Вот теперь последует мое признание. Это действительно я подложил фотографию в полотенце в ванной. Точнее, я ее туда не подкладывал, потому что вовсе не заходил в ванную, а лишь притворился, будто нашел ее там». И это я уничтожил содержимое своего ящика, залив его красной тушью. Но это и все, что я сделал. По каким-то неведомым причинам доктор Фелл довольно потирал руки. Хедли изучал Гея, который отвечал на его взгляд с ордонической усмешкой. О да, получилось на редкость глупо. Вы именно это хотели сказать? Нет. — встрял доктор Фелл. — Я искаю, что поважнее. Это вы порвали остальные фотографии? — Нет, не я. — Хорошо. — В таком случае, — произнес доктор Фелл, — мне кажется, вам стоит об этом рассказать. — Надо признать, что мой первый и единственный опыт на стезе криминала успехом не увенчался, — заметил Гей. Казалось, это больше всего его и уязвляло. Он был готов к нападкам, но, по-видимому, не ожидал столь будничной реакции своих слушателей. «Я подался обманчивому ощущению, что если доведу ситуацию до абсурда, в нее будет проще поверить. Только моя слабость, которая, это можно опустить», — произнес Хэдли. «Почему вы это сделали?» «Потому что я не хотел навлечь на себя ложное обвинение!» Резко отозвался Гэй, и кровь бросилась в его сморщенное лицо, а сухие пальцы яростно сжались. Он подался вперед. «Если вы когда-нибудь снова сможете мне поверить, то слушайте неприкрытую правду. У меня нет вашего наметанного глаза или способности к дедукции». И я не понял, что тушь на обратной стороне фотографии высохла давным-давно. Эта мысль осенила меня уже после, заставив проклинать себя. Я ведь думал, что ее сделали этим утром. Мы вернулись в четыре двери в одиннадцать утра. Отлично. По крайней мере, это вы не ставите под сомнение. Но есть один момент, который, как я опасаюсь, вы упустили при всех своих дедуктивных способностях. Я не держу в штате постоянного шофера. Когда возникает необходимость, я нанимаю одного и того же человека. Этот человек Бернс привез нас со станции сегодня утром. Соответственно, я должен был ему заплатить». Я собирался заплатить, взяв монеты из кошелька в ящике своего бюро. Сразу после нашего приезда, когда все остальные поднялись наверх, а Бернс выгружал багаж, я отправился к себе в кабинет. «Погодите, этот ящик, как и показали горничные, заперт всегда?» «Да, всегда. Однако я понятия не имел, что мои пытливые служащие об этом осведомлены». Я учту подобную вероятность, когда запланирую следующее преступление. Ладно. Итак, я отправился к себе в кабинет. Проходя через гостиную, я услышал, что там кто-то есть. И когда я открыл дверь кабинета, то как раз успел увидеть, как он, она, выходит, выскальзывает в дверь на верхней площадке внутренней лестницы. «Кто?» «В том-то и дело. Честное слово, не знаю. Я хочу, чтобы вы в это поверили. Я пришел как раз вовремя, чтобы увидеть, как закрывается дверь наверху». «Но как же шум, шаги?» «Да, полагаю, шаги были. Только описать их я не могу». Я крикнул, но ответа не получила. Если я скажу, что это меня не смутило, я солгу. Я был смущен, в особенности потому, что понятия не имел, что вообще происходит. Размышляя об этом, я отпер ящик бюро. Я обнаружил, что все фотографии разорваны в клочья, а поверх кучи лежит единственное целое, обещающее еще одно убийство. Во всяком случае, так я это истолковал. «Сколько времени прошло с того момента, когда вы в последний раз заглядывали в ящик?» «Вероятно, недели три». «Продолжайте», — негромко попросил Хедли. В голосе Гэя послышались холодные нотки. «Вы не глупы, друг мой. Вы знаете, что я подумал и что думаю до сих пор». То была незатейливая, бесстыдная попытка повесить на меня эти преступления. Вы хотите знать, почему сегодня днем я так ополчился на своих гостей? Вот вам причина. Кто-то подложил туда фотографию, и спустя совсем короткое время кто-нибудь должен был ее найти. Вот так какой-то сердечный друг платит мне за гостеприимство. Пальцы у него дернулись, и он опустил ладони на колени. «Разве это не очевидно? Я единственный человек, у которого имеется ключ от этого ящика. Однако кто-то раздобыл еще один. Каким образом, я не знаю, зато хорошо знаю, для чего. Если вы в состоянии придумать более очевидное подтверждение преднамеренной попытки подставить другого, я бы с интересом послушал. «И значит, что ж, это же древняя прописная истина. Бьют мальчика для битья. Вероятно, я повел себя как дурак. Должно быть. Знаю, что я был разъярен в тот момент сильнее, чем даже в те времена, когда твое дело сталкивалось с официальной дуростью в правительстве. Несколько лет ярости спрессовались во мне» и я до сих пор еще не вернул себе свое обычное, по-детски радостное мироощущение. Вряд ли сэру Гейлсу Гею когда-то было свойственно по-детски радостное мироощущение. Однако, очевидно, он искренне верил, что оно ему присуще. Все воздержались от комментариев, и Гей выдохнув продолжил. «Если б я знал, кто подкинул в ящик фотографию...» Фотографию, прервал сумным голосом доктор Фелл. Надпись, на которой была сделано две недели назад. Факт, отозвался Гей. О котором я понятия не имел. Сразу после одиннадцати в моем кабинете побывал некий подозрительный тип, весьма сомнительный. Я повторю, знал бы я, кто это сделал с превеликим удовольствием изловил бы его. Наверное, надо было попытаться его догнать. Но я не знал, кто это, и мне не хотелось строить догадки, которые могли оказаться неверными. Понимаете, я во многих смыслах снисходительнее настоящего убийцы, но интереснее всего было бы посмотреть на реакцию, если бы я нанес этому неизвестному ответный удар». Возможно, для него было бы чувствительнее, если бы я избавился от фотографий и всех обрывков. Однако я вовсе не собирался прятать концы в воду. Поскольку я не виновен, я хотел, чтобы полиция обнаружила такие улики. Но, боже мой, джентльмены, я вовсе не хотел, чтобы полиция обнаружила их в моем бюро. Вам не пришло в голову прийти к нам и рассказать правду? Не пришло. Совершенно просто ответил Гей. Единственная возможность, о которой я не подумал. Продолжайте. Гей склонил голову на бок. На его морщинистом лице отразилась веселость. Та веселость, которая не озаряла его уже много часов. Я признаю, что чуточку перестарался с театральными эффектами. А слин и хвост тоже стал ошибкой. «Еще я не уверен, что многого добился, залив содержимое ящика красной тушью. Но мне хотелось привлечь к нему внимание. Поверьте мне, джентльмены, у меня даже мысли не мелькнуло, что от этого обрывки в ящике станут совершенно неузнаваемыми. Я восхитился, пусть даже и почувствовал при этом, как волосы зашевелились у меня на голове». «С каким мастерством вы сегодня соединили друг с другом все эти разрозненные фрагменты в единое доказательство?» «Не знаю, поймете ли вы меня. Я был ошеломлен настолько, что созерцал себя как будто со стороны. Ошеломлен тем способом, каким вы раскрутили это дело из ничего. Я был пиковик, который слушает королевского юрисконсульта Босфаза, и слышит, как мои собственные отбивные и томатный соус свидетельствуют против меня. Он умолк. Кажется, это и все, что я могу сказать. Как вы понимаете, мне не пришлось изобретать злоумышленника. В моем кабинете действительно побывал кто-то. Вы заполучили ценную улику, даже если заполучили ее тем способом, о котором я от души сожалею. У меня нет никаких темных и ужасных тайн, связанных с прошлым миссис Кент. Вот вам моя история. Хотите, верьте, хотите, нет. Лично мне, но это только между нами. Плевать. Хэдли и доктор Фэлл переглянулись. Гейв, втянув шею в поднятый воротник пальто, моргал, глядя на огонь. «Теперь атмосфера не кажется вам такой уж враждебной, правда?» Дружелюбно поинтересовался доктор Фелла. «Э, «Нет. Сказать по правде нет. Еще только пара вопросов», — предложил доктор, когда Хедли хмуро уставился в свою записную книжку. «Можете ли вы придумать какую-нибудь причину, почему этот злоумышленник разорвал все фотографии в ящике?» «Нет, не могу. Уж это...» «Точно никак не помогает бросить на меня тень. Или же я не понимаю, каким образом?» «Хм, да». «Насколько легко было бы заполучить дубликат ключа от ящика?» «Я бы сказал, не очень легко. Замок там сложный и замысловатый для ящика, то есть... Впрочем, это вполне возможно, раз уж было сделано». Я не вполне понимаю, как именно это делается. Благодаря знакомству с популярной литературой я знаю, что обычно для этого используется воск или мыло. Но если бы мне дали кусок воска или мыла, сказав «действуй», сомневаюсь, что я справился бы. «Вы говорите, что слышали шаги, когда кто-то пробрался в ваш кабинет. Шаги легкие или тяжелые?» «Самое большее, что я способен выдать», — ответил Гей после размышления. «Устоявшееся и бесполезное — нечто среднее». «Это не могла быть одна из горничных». «Да с чего бы?» «Они бы сказали мне». «Вы давно знакомы с вашими нынешними работниками?» «О, да». Они приехали вместе со мной из Норфолка. Я... Э, да, я доверяю им абсолютно. В той мере, в какой доверяю вообще кому-либо в мире. Кажется, вы говорили нам, что проживали в Норфолке в то время, когда миссис Кент побывала в стране. Да, если я правильно разобрал в солдатах. Хм, ладно. «Только в качестве догадки, сэр Гайлс, нет ли у вас каких-либо предположений, кто несет ответственность за все это?» Гей покачал головой, не отводя взгляда от огня. Странная улыбка искривила его рот. «Это ваше дело». «Мое тоже, я признаю, но в совершенно ином смысле». «Вы сможете ответить мне честно и откровенно на один вопрос?» Хэдли насторожился и встрял раньше, чем доктор Фэл успел заговорить. «Все зависит от вопроса, сэр Гейлз». «Что за вопрос?» «Зачем?» — спросил Гей, по-прежнему не отводя взгляда от камина. «Зачем вы двое приставили полицейского следить за мисс Форбс?»